Глава 26. Мое возвращение в реальность было ужасно. Все тело горело огнем, будто я очутился в сауне, разогретой градусов до двухсот, и немедленно выскочить, вернее, в теперешнем своем состоянии, выползти из этой адовой жаровни не было ни малейшей возможности. Потому как беспрерывно слезящиеся глаза вместо помещения и окружающих предметов различали вокруг лишь расплывчатые пятна в узком спектре мрачных тонов от светло серых до чернильно черных оставаясь практически слепым я просто не видел выхода из окружающей душегубки с губ помимо воли сорвался мучительный стон ответом на который тут же стало сердитое шипение союзницы ц где я послал мысленный запрос марине принимая правила игры в убежище Раздался в голове лаконичный ответ усталым женским голосом. «Меня Серафима, что ли, на горбу притащила? Нифига не помню. Чё вообще дальше-то было после того, как я отрубился? И почему здесь вдруг стало так просторно?» Продолжил я задавать вопросы. «Ты не понял, Сергей, ты сейчас не у толстухи, а в убежище курильщика», – огорошила союзница. От шокирующей новости я даже забыла боли и, рывком оторвав спину от пола, прохрипел вслух. «Как это курильщика?» -с -с -с -с, тут же снова рассерженной кошкой зашипела Марина. «Ночь на дворе, по дому исчадие бродит. Хочешь, чтобы нас тут застукали?» Где-то снаружи вдруг раздался треск ломаемой двери. «Всё, млять, пипец!» — накликал гостя дорогого. «Сейчас сиди тихо, как мышь, и даже думать ни о чем не смей». Марина замолчала. У меня же от стресса вдруг на несколько секунд прояснилось зрение, и я обнаружил себя сидящим внутри довольно просторного бочкоподобного сооружения с сиреневыми стенами из непонятного гладкого, как кожа, но твердого, как камень, материала. А через единственный выход отсюда открывался роскошный панорамный вид на залитую лунным светом знакомую разгромленную гостиную я увидел, как на порог комнаты из тьмы коридора бесшумно вынырнул темноволосый парень примерно моих лет с черными в ночи потеками свежепролитой крови на обнаженном теле. По птичи, скосив голову на бок, на несколько секунд замерло на месте, к чему-то прислушиваясь. Потом, крадущейся походкой, незваный гость скользнул внутрь гостиной... Его разгоревшиеся в ночи, как угли костра, глаза стали неспешно осматривать каждый уголок комнаты. Что-то мне подсказывало, что сейчас этому пронзительному взгляду чудовища в человеческом обличье было доступно содержимое даже закрытых шкафов. Когда огненные глаза чади добрались до моего смотрового окна, я невольно зажмурился в ожидании неминуемого разоблачения – Но прошла секунда, другая. «Все, можешь выдыхать, он ушел», — раздался в голове голос Марины. И только после ее слов я заметил, что все это время, с момента обнаружения на пороге гостиной исчадия, сидел, затаив дыхание. Беззвучно выдохнул и также плавно вздохнул. «Что, проняло?» — хмыкнула союзница. «А ты молодец, не дрогнул, справился». Я снова распахнул глаза но, увы, опять увидел лишь смутные серо-черные пятна. «Исчадие уже далеко, можно разговаривать, но только мысленно, разумеется», — подбодрила Марина. «Почему исчадие меня не тронуло? Оно же глядело прямо на меня!» Тут же отправил я мучивший меня вопрос. «Он не мог увидеть тебя в этом убежище даже пристальным взглядом. Только если бы ты раскрыл свое присутствие каким-нибудь шумом или сильным эмоциональным выплеском, но ты и затаился, и, не шелохнувшись, досидел до конца. После объяснения союзницы страх окончательно развеялся, и тут же снова навалилась свирепая боль. Стиснув зубы, я кое-как переместил руку с кольцом под мышку и, ощутив побежавшие по спине ледяные струи пота, стал ждать избавления от лютого жара. В углу на периферии зрения появился таймер обратного отсчета — И секунды на нем размеренно побежали вспять. ноль один тридцать пять двадцать ноль Болезненные ощущения в теле поначалу ожидаемо снизились, но через короткое время, несмотря на продолжающееся действие целебного пота, утихший был жар начал по новой набирать обороты. «Бесполезно. Пока ты в отключке был, у меня эта лечилка всю энергию вытянула, но за три часа так с кислотными ожогами и не справилась», – неожиданно прокомментировала происходящая Марина. Поверхностные раны и пузыри пот вроде затянул, но чертова кислота, похоже, проникла глубоко в ткани, а чтобы исцелить и глубинные болячки, у лечилки, увы, не хватает мощи. «Сейчас попробуем это исправить», – отозвался я. Очков развития за день вроде прилично прилетело. На прокачку очередной ступени должно хватить. Я мысленно пожелал направить 320 свободных очков теневого развития на активацию пятой ступени теневого навыка «Целебный пот» и замер в ожидании результата. Через секунду перед глазами, вернее перед внутренним взором, потому что, несмотря на непрерывное слезотечение, я смог прекрасно все разобрать,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 640 очков теневого развития, сила 9, ловкость 9, выносливость 10, интеллект 10, КЭП 10. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции целебный под ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 95,33%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу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 Процесс исцеления болезни или раны при пробуждении функции ускоряется на 80%. Процесс регенерации запускается на 20% резервной мощности. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром CAP временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Эффект от апгрейда навыка я визуально ощутил еще в процессе чтения описательного лога. Сперва прекратилось обильное бесконтрольное слезотечение, и тут же серо-черные пятна, на фоне которых горели ровные строки системного текста, стали ужиматься до предметов знакомого интерьера разгромленной гостиной. Вот так запросто увеличившаяся вдвое регенерации реанимировала мои обожженные кислотой глаза. С остальными ожогами на теле процесс восстановления протекал не так быстро, но учитывая тот факт, что теперь с каждой минутой действия навыка мне становилось заметно легче, целебный пот соскочил с холостого хода и, как раньше, вновь начал наращивать обороты.